Египет. Тайны египетских пирамид. На западном берегу Нила, неподалёку от египетской столицы, простирается скальное плато Гиза, на котором высится три великие пирамиды, воздвигнутые около 4500 лет назад, усыпальницы фараонов Хеопса, первоначальная высота 146,6 м, Хефрена 136 м и Микерина 62 м. Пирамида Хеопса, пожалуй, является собой высшее достижение древнеегипетского зодчества. Когда-то её стены, уходящие ввысь, изумляли блезной облицовочных плит, сверкавших в дневные часы. Словно каменное солнце она сияла над пустынной страной. Теперь нарожная облицовка этой твердыни утрачена. Её верхушка сбита, но и поныне, став метров на 10 ниже, она производит неизгладимое впечатление. Это один из крупнейших в мире монументов. Длина стороны его основания, имеющего форму квадрата, 230,33 метра. Общий объём 2,58 млн кубических метров, а масса примерно 6,25 млн тонн. Поразительно, но египтяне начали возводить постройки из камня лишь за сотню лет до пирамиды Хеопса. Засчитанное десятилетие Они научились обрабатывать и перемещать огромные глыбы, пользуясь только медными инструментами и самыми примитивными транспортными и подъёмными средствами: катки, полозья, рычаги. Этого хватило, чтобы возвести памятник, с которым не в силах справиться даже время. С пирамидой Хеопса связано множество легенд. Поколение учёных исследовали этот монумент, признанный одним из чудес света, но всё равно многое по-прежнему им не ясно. Античные писатели не оставили подробных сообщений о том, как протекало строительство, а потому простор для фантазии широк. Особенно много новых идей выдвигают профессиональные архитекторы, строители, инженеры, не понаслышке знакомые с тем, как возводятся высотные здания. Люди, привыкшие решать технические проблемы сегодня, не перестают удивляться тому, как египтяне умели справиться с самыми необычными трудностями. С уверенностью мы можем сказать лишь одно: чтобы понять пирамиды, нужно перевраться через гору допущений, гипотез, догадок, вознёшущихся над ними. Поговорим же подробнее о пирамиде Хеопса. Сложена она из грубого известняка желтоватого цвета и была облицована белым известняком. Её внутреннюю часть отделана гранитом и альбастром. Средняя масса каменных блоков, составивших её фасад, равна примерно 2,5 тоннам. Всего на строительство ушло 2,5 миллиона камней. Греческий историк Геродот сообщает, что на сооружение пирамиды в течение 20 лет трудились 100 000 человек. В таком случае каждый день в каменоломнях вырубали и обтёсывали 3 сотни глыб, доставляли их к месту строительства и укладывали в ряд. Если не считать Великой Китайской стены, то никогда впоследствии люди не решались на сооружение столь грандиозного памятника. Сегодня историки, впрочем, сомневаются в том, что на строительной площадке было одновременно собрано сто тысяч человек, ведь им попросту не хватило бы ни работы, ни даже места. Предположительно, здесь в течение года было занято примерно четыре тысячи мастеров, художников, каменотесов и других ремесленников. И лишь в сезон разлива Нила Сюда прибывали десятки тысяч крестьян, которых использовали на вспомогательных работах. Когда же вода спадала, они возвращались в свои деревни. Большинство специалистов полагают, что вокруг строящейся твердыни сооружали пандус, наклонную насыпь из камней, строительного мусора и нильского ила. По ней на деревянных полозьях втягивали наверх каменные глыбы, Старательно поливай насыпь водой, чтобы груз легче скользил. С каждым новым рядом глыб росла и насыпь. В конце концов, как показывают расчёты, её длина, если она была прямолинейной, должна была превысить километр. Но верится в такое с трудом, поэтому некоторые исследователи полагают, что пандус обвивал пирамиду как горный серпантин. Последние годы популярная идея французского архитектора Жана-Пьера Удена, который считает, что пандус опоясывал пирамиду снаружи только на первом этапе строительства. Когда же высота пирамиды достигла почти полусотнем метров, камни стали подавать наверх по пандусу, который обвивал пирамиду изнутри. Эта идея позволяет наконец объяснить, для чего внутри пирамиды была проложена так называемая большая галерея. И сооружён целый ряд шахт, круто уходящих ввысь. В этом случае вся они нужны для того, чтобы перемещать по ним противовесы, соединённые с каменной глыбой, которую поднимали наверх с помощью верёвок, переброшенных через валики. Впрочем, чтобы окончательно доказать правоту Удена и отыскать замурованные остатки строительных приспособлений, пришлось бы пробить стену пирамиды и исследовать её изнутри, что разумеется, недопустимо. Такова же судьба оставаться непроверенной у гипотезы немецкого археолога Эрхарта Грефе. Он полагает, что внутри пирамиды Хеопса была ступенчатая. Собственно говоря, первая пирамида из камня, возведённая Джоссаром, тоже была ступенчатой, только снаружи. Архитекторы, возводившие усыпальницу для Хеопса, Словно вывернули первую пирамиду наизнанку. Получилось необычайно красиво снаружи и очень практично изнутри. Эти ступени были достаточно широки, чтобы по ним могли передвигаться толпы рабочих. Многочисленные лестницы и другие строительные приспособления были обустроены там же, вдоль ступеней. Всё было подчинено одной цели как можно легче и удобней втягивать громадные блоки наверх. В отличие от пандуса, ступени не нужно было разбирать по окончании работ. Эти строительные элементы до сих пор скрываются в глубине пирамиды. И если её и впрямь разобрать в угоду авторам блистательных идей, их там всё ещё можно обнаружить. Внутренняя планировка пирамиды Хеопса вообще вызывает немало вопросов. Известно, что внутри имеются две погребальные камеры, Одна расположена, как и в двух соседних пирамидах, прямо под постройкой. Другая же находится над землёй на высоте 42 м. Кроме того, есть несколько небольших камер и воздушных шахт, которые до сих пор не исследованы до конца. Некоторые учёные Паныне надеются сделать здесь сенсационное открытие, ведь царская усыпальница выглядит довольно неказисто. а находящийся там массивный саркофаг так и не отделён полностью. Похоже, его даже не использовали. Так может быть, фараон Хеопс погребён где-то в другом месте, в каком-нибудь тайнике. А где таятся сокровища фараона? Неужели все они ещё в древности похищены грабителями? Средневековый арабский историк аль-Макризи утверждал, что внутри пирамиды по-прежнему скрывается тридцать сокровищниц из цветного гранита, и все они, мол, доверху набиты реликвиями и драгоценностями, с надобьями и ядами, оружием, что никогда не ржавеет, и стеклом, что не бьется. Быть может, в одной из потаенных комнат до сих пор покоится так и не найденная мумия фараона Хеопса. Еле же прав Геродот, писавший, что мощь фараона укрыта на острове, лежащем посреди искусственного озера, и стало быть, мумию надо искать не внутри пирамиды, а где-то под ней. В 1993 году для исследования пирамиды Хеопса был впервые использован робот. Он медленно продвигался по узкой шахте, которая вела куда-то вверх. Однако массивный камень преградил ему путь. 9 лет спустя, во время новой экспедиции робота, преграда была пробита. Видеокамера выхватила из мрака коридор, который опять же упирался в каменную стену. Так что современные технологии пока не помогли раскрыть древние тайны.